«Так я вам говорил...» Для Маргариты это было пыткой. Ей хотелось остановить короля на каждом слове, но Генрих с нарочитой искренностью продолжал речь. «Да, так я вам говорил, что угроза нависла надо мной со всех сторон. Мне угрожают и король, и герцог Алансонский, и герцог Анжуйский, и королева-мать, и герцог Гис, и герцог Майнский». и кардинал Лотаринский, и, словом, все. Такие вещи чувствуешь инстинктивно, вы это понимаете, мадам? И вот от всех этих угроз, готовых обратиться в прямое нападение, я мог бы защитить себя при вашей помощи, потому что как раз те люди, которые меня не переносят, любят вас. Меня? Меня? — спросила Маргарита. — Да, вас, — ответил очень добродушно Генрих. — Вас любит король Карл. — Вас любит, — подчеркнул он герцог Алан Сонский. — Вас любит королева Екатерина. Наконец, вас любит герцог Гис. — Мсье, — чуть слышно выговорила Маргарита. — Ну да, что же удивительного, если вас любят все. — Да. А те, кого я назвал ваши братья или родственники? Любить же своих родных и своих братьев значит жить в духе Божием. Хорошо. Но к чему вы клоните весь этот разговор, спросила совершенно подавленная Маргарита. А я уже сказал к чему. Если вы станете моим, не скажу другом, но союзником, Мне ничто не страшно. В противном случае, если и вы будете моим врагом, я погибну. Вашим врагом? У никогда воскликнула Маргарита. Но другом тоже нет. Возможно, да. А союзником? Наверное, Маргарита повернулась к королю и протянула ему руку. Генрих взял её руку, учтиво поцеловал и удержал в своих руках не столько из чувства нежности, сколько преследуя другую цель более непосредственно чувствовать душевные движения Маргариты. Хорошо. Я верю вам, мадам. И почитаю вас своим союзником. Итак, нас поженили, хотя мы друг друга и не знали, и не могли любить. Женили не спрашивая тех, кого женили. Следовательно, у нас нет взаимных обязательств мужа и жены. «Как видите, мадам, я иду навстречу вашему желанию и подтверждаю то, что говорил вам и вчера. Но союз мы заключаем добровольно. Нас к нему никто не вынуждает. Наш союз — это союз двух честных людей, обязанных поддерживать и не бросать друг друга. Вы сами так ли понимаете его?» «Да, Мсье», — подтвердила Маргарита, — и попыталась высвободить свою руку. «Хорошо», — продолжал Биарниц, не спуская глаз с двери кабинета. «А так как лучшим доказательством честного союза является полное доверие, то я сейчас вас посвящу подробно во все тайны плана, которые я себе составил, чтобы успешно противостоять всем этим враждебным силам, мсье». Пролепетала Маргарита, оглядываясь на кабинет, что вызвало скрытую улыбку у Бьернса, довольного успехом своей хитрости. И вот что я собираюсь сделать, продолжал Генрих, как будто не замечая её смущения. Я, мсье, воскликнула она и быстро встав, схватила короля за локоть. Дайте мне передохнуть. Волнение, жара, я задыхаюсь. Маргарита действительно побледнела и вся дрожала, едва удерживаясь на ногах, чтоб не упасть. Генрих направился к отдалённому окну и растворил его. Окно выходило на реку. Маргарита шла вслед за ним. Молчите, молчите ради себя, сир, чуть слышно произнесла она. Хм, да. ответил Биарниц, улыбаясь своей особенной улыбкой. Ведь вы же сами мне сказали, что мы одни. Дам съе. Но разве вам не известно, что посредством слуховой трубки, пропущенной сквозь стену или потолок, можно слышать всё. Хорошо, мадам. Хорошо. с чувством прошептал Биарниц. Верно то, что вы не любите меня. Но верно так же то, что вы честная женщина. Как надо это понимать? Будь вы способны меня предать? Вы дали бы мне договорить, потому что я выдавал только себя. А вы меня остановили. Теперь я знаю, что в кабинете кто-то есть. Что вы неверная жена. Но верные союзницы. А в данное время, добавил Биарнец, улыбаясь. Надо признаться, для меня гораздо важнее верность в политике, нежели в любви. Сир, стыдливо вымолвила Маргарита. Ладно, ладно, об этом поговорим после, когда узнаем друг друга получше. И уже громко спросил её: "Ну как, мадам, теперь вам легче дышаться?" Да, сэр. Да, тихо ответила она. В таком случае, продолжал он громко: "Я не хочу вас больше утруждать своим присутствием. Я пошёл своим долгом прийти, чтобы изъявить вам своё уважение и сделать первый шаг к нашей дружбе. Соблаговолите принять их так же, как я их предлагаю, от всего сердца. Спите спокойно. Доброй ночи". Маргарита посмотрела на мужа с чувством признательности, светившимся в её глазах, и сама протянула ему руку, говоря: "Согласна". "На политический союз искренний и честный?" спросил Генрих. "Искренний и честный", повторила королева.